9. Вернувшись домой, я застала с отцом Джека за пивом с сэндвичами. Я никак не могла привыкнуть к его усам. Они выглядели накладными, словно их приклеили к лицу, в остальном остававшемуся таким же, как в детстве. Я знала Джека еще с тех пор, когда он был Джакома. Его семья переехала в наш район вскоре после того, как умерла моя мама. Поначалу, подавленная горем, я сторонилась людей и не хотела заводить новых знакомств, но через несколько лет, став подростками, мы какое-то время встречались. В те годы это значило, что по выходным мы подолгу гуляли безлюдными улицами вдоль реки, и он между делом высматривал подходящие места, чтобы поцеловать меня. А я пыталась решить, хочу я, чтобы меня снова целовали или нет. Это продолжалось несколько недель, а затем мы отдалились и старались не попадаться друг другу на глаза. Потом он уехал в колледж, в Чикаго, чем произвел на меня впечатление. Вернулся он через два года другим человеком, словно во сне, он и не он. Он обзавелся новой одеждой, расширил словарный запас и отпустил усы. «Новому Джеку новая личина». Он стал журналистом. Говорил, что колледж был пустой тратой времени. Достаточно выйти на улицу, и вот она, правда. Ему не терпелось выброса в реальный мир и как-то проявить себя. Мы стали встречаться от случая к случаю, ничего не загадывая. Думаю, я тогда больше хотела романтики, чем самого Джека. Отец снова нахмурился, увидев меня в маминой одежде, но сразу поднял бокал и предложил присоединиться. Джек поделился со мной своим сэндвичем. «Короче, да скажу по-быстрому», — сказал отец. «Паола схватили, так что назад мне нельзя, а прямо впереди толпятся люди у дороги, и с ними карабинер. Я его вижу, а он меня нет». Джек слушал, заворожённый полуулыбкой. Что делать? Отец пожал плечами. Да, что вы сделали? Пошел вперед, положившись на удачу. Нужно что-то выдумать для карабинера. Может, я оставил сумку возле рынка, чуть отвлекся, и кто-то напихал туда эти памфлеты. Но помни, при мне еще было ружье. Про что-то одно я бы еще мог наплести. Но чтобы и про это, и про то... Не. Но карабинер вас не видел. Не могли вы спрятать где-то сумку и ружье и вернуться потом? Джек не заметил раздражения в глазах отца. Нет, отрезал отец и, прокашлившись, продолжил рассказывать с прежним энтузиазмом. Короче, иду. Держу ружье на галлон, руке. Он накинул полотенце на предплечье как видел у охотников. Думаю, пройду мимо карабинера и помашу ему, будто я охотник. Понял? Лихо. Я попросила Джека передать мне соль, и он передал. «Ай! Не-не-не-не-не-не!» накинулся отец на Джека. «Поставь, поставь, поставь! Что ты за итальянец? Никогда не давай соль из рук в руки! Это к беде! А ты еще просыпал малость!» Он бросил щепотку соли через левое плечо. «Вот, теперь порядок». Он снова вошел в образ. «Короче, приближаюсь. Они уже видят меня. Я потею. Карабинер смотрит прямо на меня. Улыбаюсь ему и потею. Карабинер идет ко мне. А в сумке не только памфлеты. Там же все сведения о моей группе. Короче, потею». И вижу, карабинер взялся за ружье. — Ого! — Идем друг к другу. Он мне машет. Люди у дороги движутся. Вижу, за ними лежит на земле какая-то черная туша. Карабинер спрашивает. — Ружье заряжено? — Взволнован. — Нет, сэр, — говорю. — А пули есть? — спрашивает. Я решил гнуть охотничу байку. «А как же, — говорю, — я ж охотник!» «Хорошо, — говорит карабинер, — идем со мной. Мы подходим к людям у дороги и вижу, они обступили лошадь, павшую лошадь, раненую. Чего?» «Да, больно ей. По ней, видно, мучается. Карабинер говорит, — у меня ружье заклинило. Но я все понимаю, я же вижу, ничего не заклинило. Скажешь...» «Лошадь у него сломала ногу, да еще ружье заклинило!» «Ничего у него не заклинило! Любит он свою лошадь и не может пристрелить! Я же вижу!» Отец выдерживает паузу, чтобы Джек по-настоящему проникся. «Так вот, поле у меня в сумке. Я ее ставлю, открываю...» Достаю пули из-под стопки памфлетов и документов. Закрываю сумку и заряжаю ружье. Руки, малость, дрожат. Зарядил и протягиваю карабинеру. С ума сойти. Погоди, карабинер ружье не берет. Пауза. Говорит: Давай сам. Да ну, говорит, чтобы выстреляли Да! «Начинает давить на меня, потому что любит свою лошадь. Я же вижу, вот и не может. Но я тоже не могу». Отец засмеялся. «Не могу я убить лошадь? Она лежит и смотрит большими черными глазами, дышит, просит помощи. Не могу я убить эту лошадь. Так чем же кончилось?» Говорю карабинеру и на лошадь показываю. «Сэр, животина ваша на вас рассчитывает». И оглядываю людей. «Верно, спрашиваю?» Кто-то кивает. «Не подводите свою животину», — говорю ему. «Короче, деваться ему некуда, понимаешь? Люди будут говорить. Карабинер не смог лошадь пристрелить? Подумай только! Так что берет ружье, Руки дрожат посильнее моих. Целится». Руки дрожат. И значит, стоит так, стоит и стреляет ей в голову. Драматичная пауза. Затем даёт мне взад ружье, говорит спасибо, и я иду своей дорогой. «Потрясающе! Просто потрясающе!» — говорит Джек, качая головой. «Айда, ты слышала эту историю?» «Да». «Потрясающе!» И снова смотрит на отца. Вам бы надо записывать эти истории, знаете? Ну вот еще. Нет, это серьезные истории. Может, я бы вам помог? Мы могли бы вместе записать их, опубликовать? Ну вот еще. Ну, посмотрим. Отец встал и стряхнул крошки с рубахи, рассыпав их по полу. Но история не окончена. Борьба продолжается. Я, между прочим, иду на это собрание. «Погоди», — сказала я. «Пока не ушел, у меня новость. Я устроилась на работу». «Только что?» — спросил Джек. «Вот почему ты такая нарядная. Мои поздравления. А что за работа?» «Да просто конторская работа. Ну, знаешь...» писать под диктовку, печатать, всякое такое. Но это постоянная должность и зарплата очень даже. — Это же отличная новость, — сказал Джек, обнимая меня за плечи. — Что ж, — сказал отец, — я лучше пойду. Он ушел. а я прибрала со стола и сказала Джеку, как благодарна ему, что он заглянул к отцу, принес ему пиво И выслушал его старые истории. Это так много значило для него. И стало мыть посуду. Джек подошел и, прижавшись ко мне сзади, поцеловал в шею. Пиво и ланч предназначались нам, прошептал он мне на ухо. Я думал застать тебя, а не твоего отца. Какой ты милый! Я повернулась к нему, не вынимая рук из раковины, бегло поцеловала и вернулась к посуде. А «Вообще-то у меня вроде как тоже хорошие новости. Игл и Геральт Трибюн очень интересуются статьями, что я им показывал. Пока рано говорить, но все же многообещающе». Я повернулась к нему, вытирая руки. «И ты мне только сейчас говоришь?» «Игл и Геральт? Джек, это чудесно! Я же говорила, все в итоге получится. Какие статьи ты им послал?» «Тише, тише. Как я сказал, пока рано говорить. Но, знаешь, пальцы скрестил. Похоже, все хорошо». Я стала вытирать посуду. Джек снова прижался ко мне сзади. «Столько надо отпраздновать» промурлыкал он. «Столько отпраздновать, да. Но слушай, сегодня мне нужно прочитать эту книгу для нового босса. Может, я смогу пригласить тебя на обед, когда получу первую зарплату? Шиканём где-нибудь. Мы ведь всегда хотели пойти в Монте». Он отошел от меня, и я обернулась, успев заметить, как его губы, недовольно надувшиеся на секунду, снова расслабились. «Вообще-то мне надо идти». Он взглянул на свои часы. Надо успеть к этому редактору в Миррор. Нажать на все кнопки. Я так горжусь. Рано еще, но уже скоро. Он поцеловал меня и ушёл.